изгибающейся желеобразной массы. Я шагнул вперед и протянул руку. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина. «Фокусы из Сент-Сити», — пренебрежительно сказал Мартин, повторив мой жест. «Откуда?» — не понял Зернов. «Из Сент-Сити, помните, я писал Юре.